Глава 51. Похвала скромности. Чем менее важными мы себя считаем, тем лучше наша жизнь. Бульвар Осман, Авеню Фош, Авеню Поль-Думер, улица Теодюль-Рибо, Авеню Клебер, Бульвар Распай – это название крупных парижских улиц. Кто еще помнит сегодня, в честь каких людей они названы? Попробуйте угадать, кто были все эти люди. Без сомнения, выдающиеся деятели своего времени, градостроители, генералы, ученые. И живи вы в одно время с ними, то, наверное, получив приглашение от Джорджа Эжена Османа на званный вечер, были бы на седьмом небе. А сегодня? Вы выходите из галереи Лафаэт на бульваре имени Османа, ни на секунду о нем не задумываясь. У вас в руках болтаются пакеты с покупками, которые на самом деле вам не нужны. Лето, вам жарко, воздух над бульваром дрожит, как расплавленное стекло. Ванильное мороженое капает вам на футболку, оттуда стекает на шорты-бермуды. У вас пальцы липкие. Вас раздражают толпы туристов, хотя вы сами один из них. Но больше всего вам на нервы действуют агрессивные уличные движения. Нескончаемый поток машин. По тем самым мостовым, что появились благодаря великому градостроителю, чье имя вам теперь, как говорится, до да лампочки. Кто такой осман? Его сожрали клещи, паразиты истории. Наступит срок, скажем, через четыре поколения, и, подобно осману, фошу или распаю, канут в вечность, растают, Исчезнут из памяти и великие имена современности. Лет через сто, самые поздние через 200 вряд ли кто будет знать, кто такой Билл Гейтс, Дональд Трамп или Ангела Меркель. А про нас двоих, про вас, дорогая слушательница или дорогой слушатель, и про меня, через пару десятков лет и петух не прокукарекает. Представьте себе гипотетические два типа людей, тип А и тип Б. Тип А — это люди с большим, неограниченным самомнением, а тип Б — напротив, с весьма скромной самооценкой. Если кто-то отбирает у вас пищу, претендует на вашу пещеру или на партнера, партнершу, то вы, относясь к типу Б, реагируете довольно спокойно. Вы говорите себе, такова жизнь, я найду другую еду, другую пещеру, и партнер, партнерша тоже найдется. Но люди типа А реагируют прямо противоположным образом. Они впадают в раж и со всей страстью бросаются на защиту своего имущества. Какой из двух типов людей имеет больше шансов передать свои гены потомству? Конечно, тип А. В самом деле нельзя жить, обходясь без собственного эго. Попытайтесь прожить один день, не произнося двух слов «я» и «мой». я пытался Результат самый жалкий, ничего не вышло. Короче, все мы принадлежим к типу А. Отсюда и наша проблема. Самооценка, унаследованная от предков, людей типа А, портит нам жизнь, потому что делает нас слишком чувствительными. Мы взрываемся при любом несогласии, при мельчайшей неудаче, даже если повод просто смешон по сравнению с опасностями каменного века. Нас недостаточно хвалят, наши попытки самоутверждаться остаются незамеченными, нас куда-то не приглашают. Причем в большинстве случаев те, другие, скорее всего, правы. Наша значимость в обществе не столь высока, как мы думаем. Рекомендация. Рассматривайте свою значимость ретроспективно, с позиции следующего века. Когда ваши ценнейшие, авторитетные, сколь угодно громкие, для ваших ушей имя непременно будет забыто, когда ваш вклад в историю обнулится, каким бы важным вы его не считали. Фундаментальное правило хорошей жизни не воспринимать себя слишком важной персоной. Напротив, чем менее важным вы себя мните, тем лучше становится ваша жизнь. Почему? По трём причинам. Во-первых, чувство собственной важности требует огромных затрат энергии. Тот, кто мнит себя важным, должен одновременно запускать передатчик и радар. С одной стороны, вы посылаете в мир сигналы о своих достижениях, а с другой заняты регистрацией разных отголосков, которыми внешний мир отвечает на эти сигналы. Экономьте энергию, отключите передатчик и радар и сконцентрируйтесь на своих делах и работе. Это значит, не будьте франтом и в частности не щеголяйте своими легендарными успехами. Перестаньте фамильярно упоминать громкие имена, не хвалитесь знакомствами с известными людьми. Миру вообще безразлично, что вы только что побывали на аудиенции у папы Римского. Если случилось такое, радуйтесь, но не вывешивайте свои фотографии в соцсетях и на стенах своего дома. Если вы миллионер, Не стоит спонсировать здания, учебные кафедры или стадионы от своего имени. В этом есть некое обезьянничество. Почему бы тогда и телевизионные рекламные ролики не использовать для прославления себя лично? Осман и такие, как он, хотя бы получили названные в свою честь улицы бесплатно. Во-вторых, чем более важным вы себя считаете, тем быстрее становитесь жертвой ошибки self-serving bias. Вы совершаете поступки, направленные не на достижение цели, а лишь на возвышение самого себя. Подобное частенько наблюдается у инвесторов. Они, например, покупают акции гламурных отелей не потому, что это хорошие ценные бумаги, а за тем, чтобы поднять свой престиж. И вдобавок тот, кто считает себя слишком важным, систематически преувеличивает свои знания и способности, так называемая overconfidence, самонадеянность, что влечет за собой отягчающие ошибки в принятии решений. В-третьих, вы сами растите себе врагов. Тот, кто считает себя важным, не допускает, чтобы и другие считали себя важными. Это нарушает выстраивание позиций и отношений. Когда вы действительно станете успешным, это самое позднее, люди, которые тоже считают себя очень важными, начнут в вас стрелять. Нет, это не нехорошая жизнь. Замечаете, что ваше эго скорее ваш враг и противник, чем друг. Разумеется, ничего нового в этом нет. Можно сказать, это стандартные взгляды последних двух с половиной тысяч лет. Еще стойки сопротивлялись завышению самооценки. Классический пример Марк Аврелий, которому было неловко, почти неприятно, что он римский император. Он вел дневниковые записи, называемые «к самому себе», где постоянно понуждал себя быть скромнее. Нелегкая задача, когда ты самая могущественная персона в мире. Не только в философии, но и в религии можно найти ментальные инструменты для сдерживания собственного эго. Во многих религиях чувство собственной значимости считается проявлением дьявольской силы Однако за последние 200 лет культурные тормоза ослабели, и наше эго стало свободнее. И похоже, что любой человек сегодня является своим маленьким бренд-менеджером. Давайте подумаем вот о чем. Каждый из нас лишь один из нескольких миллиардов людей. Каждый живет в свой крошечный промежуток времени со случайным началом и случайным концом. И каждый, включая вашего автора, за этот небольшой кусок времени уже умудрился наделать множество глупостей. Будем счастливы, что нашим именем не назвали ни улицу, ни переулок. Вот это был бы стресс. В скромности лучше живется, на порядок лучше. Завышать свою самооценку — это просто, это всякий может. А вот скромность дается труднее, но она приближает нас к реальности, и помогает успокоить эмоциональные волны. Многие думают, будто скромность наказуема. Не вызовете ли вы таким образом огонь на себя? Нет, со скромностью все иначе. Если в своей жизни вы проводите четкую внешнюю политику, глава 9, то вас будут уважать тем сильнее, чем вы более скромны. И это лучше всего удается, если вы честны прежде всего перед собой. Завышенная самооценка стала болезнью нашей цивилизации. Мы зубами вцепляемся в свое эго, как собака в старый башмак. Выплюньте этот башмак. В нем нет никакой пищевой ценности, а к тому же у него скоро проявится отвратительный вкус.